Глава третья. Брат казненного декабриста. Вернувшись домой от Лишернов, князь Несвицкий весь отдался тревожный, и надо сознаться несколько трусливой думи. Сам робкий и нерешительный. Он с благоговейным страхом сторонился всего, что носило характер непреклонной воли, а именно с такой волей столкнула его судьба в лице будущих жены и тещи. Безрассудно увлекшись своими отношениями с красавицей Софьей Карловной Лешерн, Несвицкий на первых порах почти с преступным легкомыслием отнесся к тем обязанностям, которые он опрометчиво принял на себя, воспользовавшись неопытностью и страстной любовью молодой красавицы. Ему казалось, что все само собой обойдется и что ему, как и многим из его друзей и товарищей, не придется ценой целой жизни расплачиваться за одну минуту горячего увлечения. «Если на всех непременно жениться, так тут и всего состояния турецкого султана не хватит», смеялся он, наедине сам с собой, обманутый тем упорным и успокоительным молчанием, которое воцарилось в первые дни, последовавшее за объяснением с будущей близкой родней. Три дня ни не заглядывал в дом Лешернов, не посылал даже осведомиться об их здоровье, То же самое проявляли Лешен по отношению к нему, с их стороны тоже хранилось мертвое и, как ему казалось, робкое молчание. Это значительно успокоило князя. «Погорячилась старуха, да и на попятный!» — весело рассуждал он, тщательно расчесывая свои холеные усы, которыми щеголял он и особенно гордился. «Поразмыслила хорошенько, горячка спала и образумилась». Ну, что за радость дочь родную подводить под такое существование, какое поневоле создалось бы при том насильственном браке, которым она угрожала мне? Ведь не младенец же я в самом деле, которого можно под венец поставить, как ставят в угол за то, что нашалил и с огнем поиграл. Ка бы так было, ни один наш полк, ни церквей, ни священников бы в Петербурге не хватило. Под наитием подобных веселых мыслей князь, по прошествии еще недели полного молчания, отправился в офицерское собрание своего полка и нашел там многочисленное общество. Все о чем-то оживленно рассуждали, но при его появлении осторожно затихли. Несвицкий заметил это, но серьезного впечатления это на него не произвело. Он привык, что его товарищи по службе подчас, как старые бабы, с готовностью перемывали косточки отсутствующих. — О чем шумите вы, народные вити? — с широким жестом продекламировал он, бросая на стол фуражку. — Давайте прежде всего завтракать, а там поведайте мне все, что сами успели узнать и проведать. «Да что тут проведывать!» — озабоченно проговорил толстый Боригар. «Из Зимнего дворца идут невеселые вести. Маленький наследник за ним мог и довольно опасно». «Наследник, да!» — повторил Несвицкий, видимо, особенно удрученный, сообщенным ему известием. «Что же с ним случилось? Он, кажется, вообще здоровый мальчик». «Во-первых, он тебе, дураку, не мальчик», — сердито оборвал его Боригар, заметивший в словах князя то выражение глубокого равнодушия, каким они были продиктованы. «А случилось с ним то, что может случиться только в одной нашей несуразной России. Простудили наследника престола. Понимаешь ли ты? Простудили. Присмотреть некому было». Мало их там, сердешных, во дворе-то, понатыкано. То есть взял бы толстейшую палку, до да всех их там подряд и дядек, и нянек, и мамок, как сидровых коз вздул бы. Тебе, баригар, все бы бить да лупить, — рассмеялся Несвицкий. А тебе, конфетка чертова, все реверансы делать бы, — огрызнулся толстяк и затем уже заметно мягче прибавил. — А, впрочем, у тебя теперь сердце жениховское, расплывчатое. При этих словах взоры всех офицеров обратились на Несвицкого. Видно было, что затрагивался всех интересовавший вопрос. А задачный Несвицкий молчал. Молчали и все присутствующие. — Что такое? — растерянно спросил князь, нарушая тишину. — О каком же женихе идет речь? — О каком же, как не о тебе? Ведь ты собрался жениться. — Откуда эта новость? — закуривая невольно, спросил Несвицкий. — Все говорят. Спокойно, нисколько не смущаясь, его тоном ответил Боригар. — Это не ответ. Кто именно? Все. «От кого ты слышал, кто тебе лично сказал?» «Мне никто не говорил, просто говорили при мне. Кто именно?» «Да что ты пристал, как смола?» «Такой человек говорил, которому я не могу не поверить. А именно?» «Полковой командир вот кто!» «Что, доволен теперь?» «Скажешь, и он соврал». «И что за скрытность такая, не понимаю. По секрету ведь все равно не женишься». Но Несвицкий уже не слышал Боригара. Известие, что о его свадьбе говорил полковой командир, произвело на него ошеломляющее действие. «Скажи, пожалуйста, толком, что такое?» «Я ровно ничего не понимаю», — обратился он к Боригару. «Да ведь он и так толком говорит, что ты в самом деле пристал к нему!» вмешался в разговор капитан Мурашов за особое отличие по службе незадолго перед тем, переведенный из армии и лично протежируемый великим князем Михаилом Павловичем. «И я тоже слышал о твоей женитьбе от барона Остен -Саккена. «От какого Остен Саккина?» — потерянно спросил Несвицкий. «От адъютанта великого князя! Уж это точно напрасно говорить не станет, не такой он человек!» «И невесту мою называли», — осведомился Несвицкий, поднимаясь с места и машинально переходя на противоположную сторону комнаты. «Ну еще бы! Да ее и называть-то нечего было! Кто не знает твоего романа с красавицей Лишерн?» «И романа никакого нет?» и путаться в мои дела никто не имеет права. «Никто в них не путается», — сердито откликнулся Мурашов. «Говорят то, что есть. И эти разговоры ты сам вызвал». «А впрочем, давайте говорить о чем-нибудь другом, господа», — обратился к товарищам Мурашов с той прямотой и искренностью, от которой еще не успел отвыкнуть. Все откликнулись на это приглашение, и полилась веселая, оживленная беседа, как это обычно бывает, когда соберется холостяцкая молодежь. Только Несвицкий сидел растерянный, сконфуженный и почти не вмешивался в разговор. Было неосторожно произнесено одно общеизвестное женское имя, и раздавшиеся вслед за этим смелые шутки покоробили бы даже самых бесцеремонных. Что касается Мурашова, то он сидел как на иголках. Он к такому обращению с женщинами не привык, в особенности с такими именами, как только что произнесенные. Несветский тоже молчал, хотя его молчание имело совершенно иной смысл. Молодой порочик, граф Тандрен, понял состояние Несветского по-своему. Вот и видно кандидата в мужьяяр рассмеялся он. Мы все мелим, что на ум взбредет, а князь как будущий супруг и осуждает нас и к нашей беседе пристать не хочет, понимая наперед, каково будет со временем подобные разговоры слушать. Меня такая забота коснуться не может. Про мою жену никто никогда так говорить не посмеет. «Жена Цезаря!» — сквозь зубы произнес до тех пор молчавший капитан Ржевский, смуглый, как цыган, и порывистый и заносчивый, как сын степей. Несвицкий сурово взглянул в его сторону. Миролюбивый Боригар испугался, как бы между товарищами не завязался спор. «Наконец-то, — весело подмигнул он, — сознался наш князь в своих матримониальных вожделениях. Наконец-то в нем будущий муж заговорил. «Да ты успокойся, — обратился он к Несвицкому, — твою будущую жену мы все хорошо знаем и все глубоко уважаем. Ее имени никто никогда не произнесет иначе, как сбережным уважением». Несвицкий неловко улыбнулся, взял фуражку и стал рассеянно натягивать перчатки. «Куда это ты?» — окликнул его Боригар. «Пришел завтракать, а сам удираешь, и рюмки водки не пропустив. Это, брат, не по-нашему». «Я еще, может быть, вернусь», — откликнулся Несвицкий. «Я вспомнил, что не отправил нужного письма в Москву, а после обеда будет уже поздно». «Я не прощаюсь с вами, господа», — сказал он, направляясь к двери и осторожным жестом вызывая за собой Боригара. Тот не без удивления кивнул ему головой в знак согласия. «Что с ним, господа?» — раздался вопрос одного из офицеров. «Тут что-то неладно». Та да его собственная свадьба как будто для него самого сюрпризом явилась», — заговорили разом несколько человек. А молоденький и хорошенький Тандрен фальцетом запел только что вывезенные из Парижа куплеты. Тут дело нечисто. — Певунья пташка! — весело рассмеялся вернувшийся Боригар и, махнув рукой, добродушно произнес. — А вообще, господа, какое нам дело доженить бы не Несвицкого, и раз он не хочет говорить нам о ней... Какое мы имеем право расспрашивать об этом? Для меня, ей-богу, этот вопрос является совсем второстепенным. Вот болезнь маленького наследника — другое дело. Уж натерпелась Россия благодаря неточно выясненному вопросу о престолонаследии. — Да какое же теперь-то может быть осложнение? — пожал плечами один из офицеров. И сам государь еще, бог даст, два века проживет, и сыновей у него несколько. — Ну, я не могу так спокойно говорить о возможной смерти маленького наследника, — с глубоким чувством произнес Боригар. — Это чудный ребенок. — А в сущности? — Ведь его личное право на престол может встретить серьезное препятствие, — заговорил до тех пор упорно молчавший штатский, необычайного роста с лицом бледным, как у мертвеца. Ба-ба-ба, прелесть, ты откуда взялся? ⁇⁇ живо спросил Четвертинский. Как только заводится речь относительно какого-нибудь политического обстоятельства, ты непременно тут, как тут. Это у него наследственное, опрометчиво заметил Тандрен, но тот же спахватился, пожалев о своем неуместном намеке. Бледный господин, по адресу которого было сделано только что замечание, являлся родным братом казненного декабриста Пестоля, и среди людей, близко знавших его, упорно держался слух, что его поразительная мертвенная бледность имеет свое историческое значение. Утверждали, будто в роковой день казни он был в числе лиц, присутствовавших на площади, видел, как его брат взошел на эшафот и как дрогнул и моментально вытянулся его труп под двойным капюшоном рокового савана. Говорили, что в эту страшную минуту он смертельно побледнел, и эта бледность уже никогда не покидала его. «В чем же вы видите возможность спора при воцарении настоящего наследника престола?» С любопытством спросил Мурашов, видимо, не посвященный в вопрос о том, с кем именно имеет дело. Пестоль холодно и пристально взглянул на него. «В том, что наследник родился в то время, когда его отец был всего лишь великим князем». И когда о его правах на русский престол даже не было и речи, тогда как его брат Константин Николаевич родился сыном уже коронованного императора. «Ну, это натяжка», — махнул рукой Мурашов, — «натяжка неблагонамеренная». «Я не исповедую этой особенной благонамеренности», — возразил Пестель. «Я не имею на это ни причин, ни поводов». «А я не имею не только причин и поводов, но и права слушать ваши речи», — громко произнес Мурашов и стал торопливо пристегивать оружие, очевидно, собираясь уйти. Пестель смерил его холодным взглядом. «Куда ты, Мурашов?» — засуетился добряк-боригар. «Какие вы право, странные господа!» «Не можете выдерживать никакой беседы, чтобы в конец не пересориться. «Если господин офицер считает меня неправым, я к его услугам», — задорно сказал Пестель, доставая из кармана свою визитную карточку. Боригар перехватил его за руку и воскликнул «Этого еще не доставало!» «Что за день такой выдался, что без спора слова никто сказать не может?» Марашов, не слушая его, вышел порывистым и нервным шагом, сильно хлопнув за собой дверью. «Но люди! Но чудашки!» — покачал ему вслед своей крупной головой Боригар. «И какая муха их всех сегодня укусила!» «Кто этот армейский офицер?» — спокойно и невозмутимо спросил Пестоль. «Почему ты так определенно говоришь армейский?» — спросил Тандрен. «Ведь на нем мундир нашего полка» потому что настоящий гвардеец никогда в такой задор не полезет и не станет сам себя оскорблять, исповедуя синтаксис третьего отделения. Но он, может, действительно так любит царскую фамилию, что оскорбляется тем, что носит характер осуждения по ее адресу? «Ой, Пестель, пожалей ты себя!» тоном дружеского совета, предупредил его Боригар. «Во-первых, здесь среди вас всех я в полной безопасности, а во-вторых, что я сказал сейчас при этом рыцаре печального образа, то повторю и перед вами». «Да что такое с маленьким наследником?» — спросил Тандрен, скорее чувствуя, нежели умом сознавая, что завязавшемуся разговору необходимо дать другое направление. «Говорят тебе, что простудили, повели гулять по набережной, когда лед только что прошел, а все знают, что такое наш петербургский ледоход». «Да вот те, кто повел гулять ребенка, вероятно, не знают», — серьезно заметил кто-то. Государь, говорят, в полном отчаянии, а наш добряк, великий князь Михаил Павлович, все ночи не спит и из дворца не выходит, ведь он обожает детей государя. В особенности мальчиков, девочек у него своих много, а императрица что? Верно, тоже очень огорчена болезнью сына. Ну еще бы, она тоже к горю не привыкла, ее очень балует судьба она сама это не раз замечала мне чернышов рассказывал очень интересный и забавный случай, который на суеверного человека не может не произвести впечатление. И было это прошлым летом в царском селе Чернышов в этот день был дежурным и тотчас после обеда последовал за государем в парк, куда еще раньше в тюльбери уехала императрица. Ведь она пешком никогда не ходит. В парке она вышла и присоединилась ко всей остальной компании, которая ожидала ее. Государь, видя ее веселой, довольным тоном заметил, что ему приятно видеть, как хорошо действует на нее воздух, и предложил по возвращении во дворец пить чай под открытым небом в большом цветнике перед окнами кабинета императрицы. Государня, смеясь, заметила ему, что на этот раз он не совсем угадал ее желание, и что ей, напротив, очень хочется играть в карты, но она не хочет никого не волить, и ей для полноты удовольствия несравненно приятнее было бы, если внезапно пошел сильный дождь и разразилась гроза. «Я только боюсь высказать свое желание», — с улыбкой прибавила она. «Потому что я так счастлива, что мне стоит только серьезно пожелать чего-нибудь, как это моментально исполнится». Государь, бросив взгляд на ярко-синее небо, на котором не было ни одного облачка, с улыбкой предложил императрице испытать свое счастье и среди ясного, залитого солнцем вечера пожелать бури и грозы. «А никто не вознегодует на меня за такую фантазию», — шутя осведомилась императрица. Государь поручился ей за всех. И тогда она громко высказала желание, чтобы гроза загнала всех по домам, и таким образом ей нашлись бы добровольные и усердные партнеры. «И что же вы думаете?» «Не успела государня договорить». Как откуда ни возьмись, появилась громадная туча, которая заволокла небо. Поднялся порывистый ветер и хлынул дождь, что едва успели кто доехать, а кто просто добежать до дворца. Не прошло и десяти минут, как императрица, от души смеясь, уже усаживалась за ломберный стол и под шум проливного дождя принялась за свой любимый преферанс. «Да, это настоящее счастье», — повел плечами Четверинский. «И я, откровенно сказать, за такое полное счастье будущей супруге нашего Несвицкого не поручусь». «Ты опять за него принялся», — откликнулся Ржевский. «Я ни одного слова не произнес ни за него, ни против него. Но если меня по совести спросят...» то большой симпатии я к нему не чувствую. — Да никто, я думаю, не чувствует. Это Боригард так только, для оригинальности, — заметил Тандрен. — Френдрик, тебе сказано, берегись, — пригрозил ему толстяк. — Скажите мне, пожалуйста, кто этот защитник царского могущества? — с холодной улыбкой спросил Песталь никому в отдельности не обращаясь. Армейский офицер, как Тыдавича очень удачно догадался, недавно переведенный к нам в полк за какое-то боевое отличие. Боевое, а не иное? Презрительно откликнулся Пестель. У нас ведь нынче отличия разные пошли. И доносы тоже отличием считаются. Не. Мурашов на доносы не способен. Горячо вступился за того Боригар. «Это удивительный, честный человек». «И честь тоже своя пошла, особливая», — не унимался Пестель. «Он ведь и в третьем отделении люди себя, пожалуй, честными считают. А я под страхом строгого возмездия никому из них руки не подам». «Ну, это другое дело». «На то это и третье отделение!» — тоном искреннего убеждения произнес молоденький Тандрен. Пестель молча крепко пожал ему руку. «Ты что это? За мое пренебрежение к синему мундиру меня благодаришь?» — спросил Тандрен. «А ведь это, брат, у нас фамильное. Тетушка у меня есть, старушка бедная, как Иов». Многострадальный. Она с голоду умерла бы, если бы не отец, но знамя свое дворянское держит так высоко, что по неволе спасуешь и низко-низко наклонишь голову, когда она мимо пройдет. С ней такой случай недавно приключился. Отец с матерью вдумчиво промолчали, а мы, молодежь, прямо-таки зааплодировали ей, когда она после этого к нам приехала. Нет, вы представьте только себе. Есть тут у нас в Петербурге некто С. жандармский офицер. Что он за человек, я не знаю, но из-за его мундира не особенно его уважают. Встретилась тетушка с этим офицером в доме одной своей хорошей знакомой, Анны Романовны Эбергард, и поневоле, скрипя сердце, провела несколько часов в его обществе. Присутствие небесного мундира в доме такой уважаемой особы, как мадам Эбергард, настолько удивило нашу старушку, что она собралась выразить ей свое удивление по этому поводу. Вдруг, на следующий день утром, в приемные часы тетушки, у нее есть свои строго определенные приемные часы, несмотря на то, что нет ни одного пиастра за душой, Ей подают визитную карточку, и на ней она с ужасом читает под сенью широкой дворянской короны имя, отчество и фамилию офицера, встреченного ею у Эбергард. А затем следующее. «Штаб-офицер Санкт-Петербургской жандармской полиции». Мало ему сердечному было свое имя выставить, он еще и мундирчиком прихвастнул. Но тут уж тетушкиного терпения не хватило. Она приказала просить посетителя в зал и, выйдя к нему, не подавая ему руки, спросила «Позвольте узнать, что вам угодно». Тот так и опешил. «Я, — говорит, — имел честь быть представленным вам вчера» и своей обязанностью лично засвидетельствовать вам мое глубокое уважение. Тетушка смерила его взглядом так, как, дай ей Бог здоровья, одна она только умеет людей мерить, и изрекла ему в ответ, да так явственно, отчетливо, что «люба-два», как говорит мой денщик Власов. Что вы мне были представлены, государь мой, это я почитаю за несчастную случайность, от которой никто из нас не гарантирован по нынешнему времени. Что вы к уважаемой мною Анне Романовне Эбергард в дом попали, в этом я вижу ее великую оплошность. Что же касается до визита, нанесенного вами мне, то его я не понимаю. Никакими проступками против правительства его не заслужило и никаких провинностей за собой не сознаю. Штаб-офицер, как бы ни был озадачен таким дискуром, все-таки попробовал возразить, напомнив тетушке, что он русский потомственный дворянин. Тетушка в ответ слегка наклонила голову, не то с приветом, не то с сожалением, и изрекла такого рода сентенцию: Принять потомственного дворянина даже в рубище за честь почту. В жандармской же форме никому, слышите, государь мой, никому поклона не отдам и почтения не окажу, отрезала она и поплыла от гостя как пава, отдав с порога приказ лакею проводить господина жандармского штаб-офицера. Все внимательно слушали рассказ молодого графа, и когда он кончил, раздался взрыв восторженных аплодисментов. Оживленно аплодировал даже сдержанный мертвенно-бледный пестоль. «Ой, батюшки, умру!» — застонал Боригар, в порыве восторга стискивая молоденького графа в своих могучих объятиях. «Что это, тетушка, замужняя или вдова?» «Старая дева!» — смеясь, ответил Тандрен, с трудом освобождаясь из его могучих объятий. А она за меня замуж не пойдет, продолжал Боригар среди громкого и веселого смеха товарищей. Я в нее влюблен после твоего рассказа. Понимаешь ли ты, без ума влюблен. Никогда еще ни одна женщина так не увлекала меня даже лично, а уж о заочном увлечении и говорить нечего. А ведь этой твоей дивной тетушки «Я никогда не видел!» Да, редкий экземпляр настоящего старого барства тихонько, как бы про себя, проговорил Пестель. Как раз в момент произнесения этих слов вошел красивый гвардеец в адъютантской форме. Все приветливо пожали ему руку. «Откуда?» «И с какими новостями?» — своим голосом Стентера грянул Боригар. «От великого князя, конечно, а вестей особенно радостных нет никаких». «Наследнику хуже, и наш ходит, как в воду опущенный. Ей-богу, я думаю, случись, что с нашим маленьким наследником наш великий князь Михаил Павлович не переживет». «Да разве так плохо?» Раздалось несколько тревожных голосов. «Да». «Неутешительно. Жар страшный и беспамятство полное. Не везет бедному государю», — вздохнул пришедший, который был никто иной, как личный адъютант великого князя Михаил Павловича, барон Остен Саккен. Пестель тихонечко встал с места и вышел. Сочувствовать песталь не мог, а в то же время он был слишком добр и справедлив для того, чтобы радоваться смертельной болезни царственного ребенка, еще никогда никому не сделавшего ни малейшего зла. Скажи, пожалуйста, ты ничего не знаешь относительно нашего Несвицкого? Слегка прищуривая красивые глаза, спросил Четверинский. Барон слегка замялся и затем уклончиво ответил «Я сейчас видел его». «Где это?» «Я был у него». «Ты?» «У Несвицкого?» «Что это тебе вздумалось?» «Вы, кажется, вовсе не так хорошо знакомы». «Даже вовсе не знакомы». «Я был у него по делам службы». «Какой службы?» удивился Боригар. «С каких это пор Несвицкий к штату великого князя причислен?» Он вовсе не причислен и, наверное, никогда причислен не будет, а его высочество приказал мне передать несветскому приказ явиться к нему завтра к одиннадцати часам утра. Что такое? Какое-нибудь почетное поручение, что ли? И везет же этому несветскому право. Ведь ничего в нем особенного нет, а всюду он пролезть сумел, и всюду его отличают, — заметил Ржевский. Эк тебя разбирает-то!» рассмеялся Баригар. «Ты прежде толком расспроси, барона. Может быть, уж вовсе не так почетно и радостно то дело, ради которого вызывают князя Алексея?» «Я ничего не знаю», — уклонился от расспросов Остен Сакин. «Что мне велено было передать, то я передал, а остальное меня не касается». «Дипломат придворный!» — Иезуитская косточка! — добродушно рассмеялся Боригар, подмигивая адъютанту. — Так мы тебе и поверили, что ты ничего не знаешь. — Не верьте, пожалуй, — согласился барон. — Вашей веры я не требую. — А вот завтрак так потребую, ежели у вас тут сносно кормят. — Для вашего баронского сиятельства особливо постараемся, — сошкольничал общий любимец Тандрен, который чуть ли не один из всех поручиков гвардии пользовался правом быть на «ты» почти со всеми штаб-офицерами. Был затребован самый полный прискурант всего, что имелось в буфете офицерского собрания, сделан строгий выбор, и менее часа спустя была уже в полном разгаре оживленная беседа за роскошно сервированным завтраком.